Глава двадцать вторая. В Лакхнау мы с Абихетом Махини ехали в одной машине. За рулем сидел один из моих диверсантов, а переднее пассажирское сиденье занял Астеробаде. Да, непрофессионально сажать в одну машину всю руководящую верхушку отряда, знаю, но в пути мы должны были провести много времени, и терять его мне было откровенно жалко. К тому же конкретно эту машину я обвешал своими щитами от колес до крыши. Сомневаюсь, что кто-то притащит на трассу тяжелое вооружение, способное с одного выстрела пробить щиты фактически седьмого ранга. Использовать нечто подобное законодательно запрещено везде, кроме родовых земель. И кары там жесткие, вплоть до низложения всего родов простолюдины. Мало кто способен так рискнуть. Я долго думал, посвящать ли Абихатов свои планы относительно Шанкары заранее. С одной стороны, он имеет право знать состав отряда, в котором ему предстоит по лесам бегать. А с другой, это не моя тайна. Правда, тайна там уже довольно условная. Как минимум, император и верхушка СБ в курсе, но тем не менее. Впрочем, предупредить можно и безымен. Да и не похож Абихат на того, кто сразу побежит предавать эти сведения огласке К тому же рот Махини уже официально в моем клане, и мне пора учиться доверять своим. «Возможно, у нас будет третий участник похода», — нейтрально сообщил я. А Старабаде обернулся было с недоумением, но потом сообразил. Он-то с Шанкарой уже знаком, и ее полноцветную магию тоже видел. «Аристократ?» — приподнял брови Абихат. Я коротко кивнул. — Аристократ, — задумчиво повторил он и принялся рассуждать вслух. — Кого попало, ты не позвал бы. Будь это кто-то из тахармо он поехал бы с нами. Но если только он из приграничных земель не придет. Но ты не настолько плотно общался с тахармо чтобы быть знакомым со всеми членами рода, да еще и ценить кого-то из них конкретно. Я только вздохнул. Нашел же с кем в загадки играть. Абихат с логикой дружит, с тем же успехом я мог сразу назвать ему имя. «К тому же этот третий чем-то важен», — продолжал он. «Чем может быть важен маг в наших поисках? Только своей полноцветной магией. Но с Лакштитой не в ладах, а Абхаскар или Сидхарт опять же поехали бы с нами из столицы. Еще кто-то есть, получается». Абихат бросил на меня острый взгляд. «Ладно, не говори», — хмыкнул он. «Думаю, я понял, кого ты имеешь в виду. Только я умер по-настоящему, а кто-то из них свою смерть инсценировал. Я прав». «Прав», — кивнул я. «Шанкара-магади». «Клан Лагари, имеющий приграничные земли прямо напротив Лакхенау, только по ту сторону границы», — понимающе кивнул Абихат. «И те первые аномалии ты вскрывал вместе с ней». да благодарю склонил голову он я не буду распространяться об этом не беспокойся спасибо я так понимаю она не подтвердила свое участие уточнил абихад нет качнул головой я впрочем я и не просил подтверждения приедет значит приедет нет так нет ждать мы ее не будем допустим она приедет когда бы то делить будем насмешливо поинтересовался абихад приедет обсудим скупо бросил я Ещё не хватало такие вещи решать за спиной у члена отряда. Да и Шинкара мне куда ближе, чем Абихат, пусть он сам об этом и не подозревает пока. И потому мне вдвойне неприятно за её спиной подобное обсуждать. «Зачем ты вообще девчонку с собой позвал?» — недовольно буркнул Абихат. «Думаешь, мы с тобой вдвоём не справились бы?» «Во-первых, я обещал ей, что на поиски заброшенных объектов мы пойдём вместе», — спокойно ответил я. А во-вторых, ты уверен, что мы вдвоем справились бы? Сам же сказал, что в системе не хватает энергии. После открытия объекта Джины Бхаскара прошло уже немало времени. Ты сам-то уверен, что давление в системе, если можно так выразиться, не упало еще больше? — Не уверен, — покачал головой Абихат. — А вообще, пора уже о будущем думать, — добавил я. — Если нам придется работать вместе с другими полноцветными, а к этому все идет то сначала надо отношения наладить. С Шанкарой мы уже работали вместе на первой аномалии, а это чего-то достоит. Ее клан даже союз мне предлагал, правда, потом отозвал свое предложение. Впрочем, плевать мне на ее клан, мне она сама нужна. Это сильный маг из нашего родного мира. Сильный? — хмыкнул Абихат. По рангу мы все сейчас никто, — отмахнулся я. Только ты почему-то забываешь, что за неполные полгода здесь почти все пришельцы уже взяли новый ранг. Лакшти только не смог, потому что я его энергосистему травмировал. И ты. Но у тебя просто времени меньше нашего было. И тебе пришлось начать с нуля из-за второго перерождения. Ерунда. Нагонишь. Думаешь, мы и дальше такими шустрыми будем? Уверен. Кивнул я. Банально опыт сработает, и взрослое сознание. И лет не пройдет, как мы все вернем свой прежний ранг. Ты сам какого ранга был в первой жизни? Восьмого. Ниже восьмого среди нас никого нет, похоже, сделал вывод я. Будем самыми успешными гениями в истории этого мира. Чем плохо? На сегодня мировой рекорд взятия седьмого ранга 24 года. Восьмого ранга 29 лет. Мы свои восьмые ранги вернем годам к 25, и это максимум. Так-то с моим браслетом-стабилизатором год полтора на ранг более чем достаточно, как мне кажется. Я восьмой ранг вполне могу в 20 лет взять. Как и остальные пришельцы, собственно. И это я еще молчу о том, что наш восьмой ранг — это фактически местный десятый. А магов десятого ранга на весь мир сейчас всего двое. И наши девочки тоже далеко не просты, — добавил я. Не смотри ты на эти юные мордашки. Там внутри матерые тетки уровня здешнего ректора Академии сидят. Абихат недоверчиво хмыкнул, но явно задумался. Странный он. Меня он легко воспринял взрослым мужиком и спокойно принял мое лидерство. А на девчонок он почему-то до сих пор смотрел исключительно как на взбалмошных малолеток. Хотя, казалось бы, уж ему-то в логике не откажешь. — Ладно, я понял тебя, — неохотно кивнул обихот. — Присмотрюсь получше к нашей союзнице. Но все равно я считаю, зря ты это затеял. Добычу лучше делить на двоих, а не на троих. — Если я прав, каждому из нас по объекту достанется, — усмехнулся я. Ну а если не прав, то и делить нам будет нечего. Шахар уехал, и Андана начала притворять в жизнь свой план. На приеме ее изрядно напрягла реакция будущего мужа на Нейю Умушурми. высказывает Шахару что-либо девушка не стала, но решила сначала разобраться в себе. Андана с детства знала, что, скорее всего, попадет в семью, где будет далеко не одна жена жон магов ценит все, в том числе и простолюдины. Это дает очень хороший шанс получить и детей магов. И уж тем более не осталось бы без внимания бастард аристократического рода. Это значит, муж у нее в любом случае был бы достаточно богатый, даже если бы в ее судьбу не вмешался клан домаяти А богатым простолюдинам часто свойственно идти по пути аристократии. Они тоже пытаются укреплять и расширять свой бизнес – в том числе и за счет как можно большего количества детей. В принципе, к семье с несколькими женами Андана относилась спокойно. Она видела достаточно примеров, чтобы понимать. Очень многое зависит от самих женщин. Были те, кто мирно уживался рядом, были те, кто стали лучшими подругами в итоге. Да, плохих примеров тоже хватало, но Андана считала себя достаточно умной и гибкой, чтобы иметь хорошие шансы построить дружную семью. Особенно, если она сама будет первой женой. Законодательно, права и обязанности первой жен закреплены не были. Однако, по традиции, первая жена имела в семье куда больше веса, нежели все остальные. Точно так же, как и наследник, всегда выделялся среди всех своих братьев. У первой жены было, пожалуй, даже больше возможностей, начиная с того, что она могла в той или иной степени влиять на выбор остальных жен. Разумеется, девушка не собиралась прямо отговаривать Шахара. Мужчины очень не любят, когда кто-то покушается на их право выбора и особенно нетерпимо относятся к подобным попыткам от женщин. Однако и кандидатура Неи у Мушурми категорически не устраивала Андану. Дело было не в этой конкретной девчонке, а в самом подходе. Андана уже поняла, что Шахару нравятся такие, как она сама. Деятельные, решительные, целеустремленные. Бунтарки, одним словом. И Нэя у Мушурми была именно такой. Андана не была с ней лично знакома до этого приема, но Нэя училась в академии одновременно с Анданой, она была всего на год младше. Такие сильные и яркие девочки всегда выделялись. Так что Андана знала Нэю в лицо и в общих чертах представляла ее характер. Они, кстати, вполне могли бы стать хорошими подругами, если бы Андана осталась в академии учиться дальше. Да только сейчас Андане не нужна была подруга. Ей нужна была смирная домашняя девочка, которая с удовольствием возьмет на себя все хлопоты по дому. С ней же они будут биться за каждую каплю личной свободы. И каждая будет пытаться спихнуть скучную рутину на напарницу. Андана внезапно поняла, что ее смущало и одновременно привлекало в тех идеальных семьях, где жены мирно уживались и явно поддерживали друг друга. Они все были очень разными. Настолько, что никогда в жизни не сошлись бы вне рамок семьи. А в семье они отлично дополняли друг друга, и, по сути, каждая занималась именно тем, чем хотела сама. Мысленно девушка отдала должное их мужьям, которые сумели так удачно подобрать себе совершенно разных женщин. Как бы теперь еще это Шахару объяснить? Однако Андана знала точно. Если она хочет нормальную дружную семью, ей самой придется найти и представить жениху кандидатуру второй невесты. Причем эта кандидатура должна устраивать их обоих. Шахара — внешностью. Длинные волосы — обязательно. И происхождением. Древний род — это как минимум, а лучше бы еще и богатый и сильный. А ее саму — натурой прирожденной домохозяйки. Сложная задача. Но на кону ее счастливая семья, так что Андана приложит все силы, чтобы ее будущий муж сделал правильный выбор. На этот раз заезжать в Лакхнау мы не стали. До свадьбы очень мало времени, и дела в Лакхнау для меня в этот визит не приоритетны Правда, сутки мы все равно проведем на моих родовых землях. Этот день я дал Ишинкаре, чтобы не подгадывать свой приезд к конкретному времени и своим людям из Лакхнау. Если появится что-то срочное, они смогут приехать ко мне. Тут всего сотни километров пути. В самом родовом поместье уже были не только руины. Там уже пару легких быстросборных домиков поставили. Каджумдар-младший, сын финансового управляющего бизнес-крыла моего рода в он же ответственный за восстановление здешнего родового поместья, позаботился. Понял, видимо, что я сюда все равно езжу, и решил добавить мне немного комфорта. Надо будет поблагодарить его при случае, кстати. Домики, конечно, и близко не похожи были на нормальное жилье. Это скорее казарма по уровню комфорта. Однако они все равно на порядок лучше ночевки в палатках. Лето давно закончилось, а осень, и уж тем более зима, даже в этих широтах хорошо ощущается. Даже минусовые температуры здесь бывают, как ни странно. Редко, разумеется, но бывают. Когда мы подъехали к воротам моего родового поместья, которые тоже, кстати, поставили на место, Абихат во все глаза уставился на защиту и хрипло выдохнул. «Это что вообще такое?» Ну да, сплошная стена силы вместо привычных плетений впечатляет. Я и сам залюбовался ненадолго. К тому же было у меня ощущение, что здесь защита, запитанная от родового хранилища, заметно мощнее, чем на моих будущих родовых землях около столицы. Ничем не могу пока подтвердить этого, но ощущение отчетливое. Мы в колонии шли третьими. Первая машина к этому моменту уже остановилась. Из нее выскочил рам, приложил руку к защите, и та нехотя разошлась. Диверсант нырнул в неприметную калитку, и через десятых секунд ворота распахнулись. Первая машина прошла свободно, по ней только легкая рябь скользнула. А вот вторая застряла. Прямо в проеме ворот внедорожник словно бы уперся в какое-то препятствие. Это еще что за новости. В этой машине находились только слуги моего рода. Все гости позади нас ехали. Их мне отдельно проводить придется. Какого черта защита так реагирует на моих людей? Да, хотел бы я знать, что это такое. Практически эхом откликнулся я.